Глава 87. Марайки всю ночь не могла уснуть из-за боли. Около 4 утра она разбудила Бетину, потому что уже не могла обойтись без боли утоляющего. Бетина принесла ей таблетку, стакан воды, и сразу же снова уснула. Марайки лежала без сна и размышляла. Монстр, который промышлял в этих местах, был либо настолько наглым и самоуверенным, что даже не думал сбегать или хотя бы сменить место преступления, либо же он привязан к этой местности. Поскольку до сих пор не было никаких следов, пригодных для анализа, то, если верить тому, что рассказали Элеонора и Анна, многое говорило в пользу того, что убийца лишал детей жизни у себя дома, а потом прятал трупы где-то поблизости. Он не спешил, его никто не видел, и он чувствовал себя в абсолютной безопасности. В этом случае наличие у него семьи представлялось, скорее всего, маловероятным. Итальянец, отец семейства, убивающий маленьких детей, тоже казался Марайке вещью невероятной. Зато самоуверенный холостяк, живущий в уединенном доме, где он мог без труда прятать трупы, представлялся более реальным. «Если бы я жила здесь с детьми, у меня не было бы ни одной спокойной минуты», — подумала Марайке. Она лежала на спине, пытаясь расслабиться и дышать равномерно, но заснуть ей так и не удалось. В утра Марайки в своем банном халате на заднице сползла по лестнице вниз и поковаела на террасу. Как раз всходило солнце. Марайки глубоко вздохнула и прогнала ночных призраков из своих мыслей. Все было прекрасно. В ее семье все были живы и здоровы, они проводили отпуск в этом чудесном месте, а ее нога скоро будет в порядке. В крайнем случае она побудет на больничном еще какое-то время. Такого за ее многолетнюю службу еще не бывало, Но в любом случае это пойдет ей на пользу. Восемь проснулась Бетина и приготовила завтрак. Мне надо еще раз ездить в больницу, сказала Марайки. Что-то с ногой не так. Нужно ее еще раз обследовать. Может, врачи чего-то не заметили? От щадящего режима, холодных компрессов и добрых побуждений мне лучше не становится. Без проблем, сказала Бетина. Я отвезу тебя. Нет, не надо. Лучше я поеду с Элеонорой. Она хоть ориентируется в этой ужасной больнице, огромной, как атомная электростанция, федеральное агентство для государственных служащих и франкфуртская биржа вместе взятые. Кроме того, она немного говорит по-итальянски и довольно пробивная. «Мы же с тобой сойдем там с ума». «Хорошо», — улыбнулась Бетина. «Тогда я останусь. Посижу на террасе, отдохну и подожду тебя». «А я на Эда, что они будут делать?» «Не знаю, спросим у них». За завтраком Ян и Эда были еще заспанными, в плохом настроении и не имели собственного мнения по поводу планирования дня. В 9 часов Марайки с Элеоноро уехали в Монте-Варки, абитина стала читать бульварный роман под названием Столпы земли, который специально взяла с собой в отпуск. Уже после первой сотни страниц она заливалась слезами. Эда сидела в кухне и писала километровое письмо майке Я на террасе играл с Гарри, который постоянно пытался удрать. И скучал. Можно я покатаюсь на велосипеде? спросил он через некоторое время. Бетина оторвалась от книжки и сняла очки. На велосипеде. Что это тебе взбрело в голову? У Леонора есть маунтэн-байк. Он стоит возле кухонной двери за домом. Она сказала, что я могу кататься на нем, когда захочу. Бетине стало жалко, Ена. Ладно, а куда ты поедешь? Просто так, куда-нибудь. Могу поехать к Энрику. Он сказал, что когда я еще раз приеду к нему в гости, он сделает клетку для Гарри. Я могу делать ее вместе с Энрико, а потом ты заберешь меня». Бетина задумалась. Это была не такая уж плохая идея. Яну у Энрико будет хорошо, он будет занят полезным делом, а когда Марайки вернется из больницы, они вместе заедут за мальчиком. Заодно Марайки сможет познакомиться с Энрико. «Ты найдешь туда дорогу?» «А как же?» Ян почти обиделся за такой вопрос. Там дорога почти все время идет прямо. До Монте-Беники, затем на Сан-Венченте, а сразу же за Сан-Венченте направо. Как-то можно заблудиться». «Ну ладно», — Бетина вздохнула. «Если хочешь, поезжай. Только осторожно, слышишь? Не мчись, как сумасшедший. И осторожнее на поворотах. На щебенке запросто может занести». «Обязательно!» Ян был в восторге. Он подскочил и поцеловал Бетину в щеку. «Классно! А ты присматривай за гарри, ладно?» Беттина кивнула. Ян посадил Гарри в тазик, где черепаха до этого ночевала на куче одуванчиков, и помчался за дом, чтобы взять велосипед. Через секунду он снова был здесь. «Пока!» — Ян помахал рукой и вскочил на велосипед. «Самое позднее, после обеда мы за тобой заедем, окей? И передай Энрику привет от меня!» «Хорошо!» — Ян нажал на педали и поехал по дороге, которая поднималась за домом на гору. Бетина закрыла глаза, наслаждаясь теплыми осенними лучами солнца. Она не заметила, что мобильный телефон Яна остался рядом с тазом, где и сидела черепаха.